Глава сороковая Полнолуние. Аглая, молча стоявшая всё это время, переменилась в лице. Она прищурилась и в порыве гнева шагнула к дироущим Сонят. В ужасе крикнула Серафима и хотела ударить Щергину, но та вдруг схватила ее за запястье и резко вывернула его. Серафима с криком рухнула на колени. Артём, размахивая трубой, бросился к ней. Щергина, хищна скалив зубы, нависла над девушкой damage веером. Сима резко ударила ее другой рукой. Книги не отшатнулась, но тут же вцепилась в длинные волосы девушки и потащила ее к краю платформы. Артем понял, что она собирается сделать и ужаснулся. Она намеревалась сбросить Симов вниз в бассейн дна которого не было видно. Он бросился на помощь, размахнулся своим орудием. Щергина увернулась и ударила Артема ногой. Парень выпустил трубу из рук и два не свалился с ног. Отпустите ее!» — крикнул он, вцепившись в Щергину. Тем временем я медленно приближалась к ним. Лицо её пылало от гнева убийцы. Прошептала она. Вы же настоящие убийцы. Меня убили также и заменили двойником Щеркина обернулась и ударила кулаком Артема в лицо, и он упал на платформу. Теперь ей никто не мог помешать. Княгиня безжалостно швырнулась ему к перилам, вырвав при этом у нее прядь волос, та, вскрикнув от боли, покатилась по полу и врезалась в железную стойку, позади которой разверзся черный провал заброшенного резервуара. Генна тут же рывком подняла девушку и попыталась перекинуть ее через перила. Симозавижала и стала отбиваться. Княгиня раскрыла веер и резко взмахнула рукой, собираясь полоснуть девушку по шее, но вдруг кто-то схватил ее за запястье и вывернул руку. Княгиня с изумленным видом обернулась и собственным веером оцарапала себе шею. Аглая, отпусти ее руку и вырвала рыдающую девушку из железной хватки щергиной «Старая ведьма, предательница, прихлепела княгиня, схватившись за шею, «Зато...» — то, Не убийца, тихо произнесла Глоя. Гертруда заставит тебя пожалеть. Об этом глаза у книги не закатились. Она перегнулась через перила и с диким воплем полетела вниз. Артем и Сима в ужасе замерли. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем они услышали гулкий звук удара. Смертоносный веер, несколько раз перевернувшись в воздухе, исчез в темноте вслед за своей владелицей. В этот момент стеклянная фигура приблизилась к остолбеневшим Артему и Серафиме и подтолкнула их к выходу. "Бегите", сказала она. "Угловая", проговорил потрясённый Артем, "Нет". Неглая покачала та головой Евдокия. Державина Артём лишился дара речи. А где моя сестра? спросила ее Сима. Ее здесь нет. Никогда не было. Бегите же, пока еще не поздно. Сима, вытирая слезы, схватила Артёма за руку, и они помчались к Никите. Тот был разделался еще с несколькими допильгангерами, разметав их в разные оранные, но они снова поднялись и стали наступать. Может, просто пристрелить его, рявкнул кто-то из охранников. Нет, крикнул Даст. Этот молотчик нужен нам живым. Позади него с пола Медленно поднимался Матвей. Но это уже был не прежний добрый парень. Теперь глаза доппельгангера полыхали зловещим красным огнем. Уходим, крикнул Никита Семи Артёму Артему. их «Слишком много. А как же Маринка? Чуть не плача сказала Сима, — ты же слышал, ее здесь нет, напомнил Артём юный оборотень, разбросав еще нескольких допельгангеров, расчистил им путь, и ребята бросились в темный коридор. Артем и Сима бежали из последних сил, но останавливаться было нельзя. Позади слышался громкий топот преследователей. Серафима вырвалась вперед. Артем, все еще не веря в происходящее, старался не отставать. Кровь стучала в висках, сердце казалось, вот-вот пробьет грудную клетку. С Матвея сорвали зёрцо кликон. Теперь он допельгангер стеклянная кукла, внутри которой сидит демон рабгер труда и кто сорвал гальданская пребывающая почему-то в облике Марины Матвей и Марина теперь они были потеряны для них и возможно навсегда фиофания разъерится когда узнает об этом как и ирина клубцова артем просто с ума сходил от безысходности и страха теперь их осталось совсем мало, а клуб клеостра создал себе целую армию. Смогут ли они противостоять такой могущественной организации? Ребята свернули за угол и попали в длинный извилистый отсек, который выходил на улицу, одна из щупалец гигантского здания осьминога. Потолок здесь был стеклянный, и свет луны, проникая без преград, заливал все пространство. Вырвавшись из тени, Никита издал мо шнерик. Что с тобой? крикнул Артём. Полнолуние! — последовал ответ: "Лунный свет сжат меня. Только этому не хватало". "Мажет оно и к лучшему", проговорил Никита. "Я гораздо сильнее, когда я другой". Позади приближался топот множества ног. Их преследовало несколько десятков человек. Они, были одни в заброшенном лунопарке, окружённые врагами. Артем вдруг вспомнил об Оглае, вернее, о Евдакии в ее облике. Она спасла их, а ведь они считали старуху ищадие мата, а книги нещергина. Какой ужасный конец. Но она наверняка убила бы Серафиму, так что получила по заслугам. Что ж, Одним врагом меньше, но сколько их еще осталось? Все рушилось прямо на глазах. Теперь одна надежда на Катерину и Алекса. Если у них там на той стороне зеркала, ничего не выйдет, однако Артем не хотел даже думать об этом, ведь тогда этот мир будет обречен. Вот и двери, ведущие на улицу. Артем открыл их ногой и вывалился наружу. Сима выбежала за ним. Вдвоем они пересекли заснеженную площадку и кинулись к костлявым, чернеющим впереди деревьям. Никита задержался у выхода. Артем взглянул на приятеля и понял, что дело плохо. Превращение началось. Голубой лунный свет ярко освещал юного оборотня. Никита сбросил куртку на снег, сотулился, втянув голову в плечи и издал громогласный рев. Его глаза сверкали желтым огнем, зрачки превратились в узкие щелочки. Плечи парня на глазах делали шире. Кости с хрустом двигались под кожей. Он захлопнул двери павильона и прижался к ним спиной, в тот же миг двери сотряс мощный удар. Из-отсека послышались яростные вопли: "Бегите!" прорычал Никита ребятам. "Я их задержу! Я тебя не оставлю!" воскликнул Артём. "Тебе понадобится наша помощь!" крикнула Серафима. "Ты так считаешь?» s Взревел оборотень. Во рту у него сверкнули длинные клыки, лицо преобразилось, уши стали большими, и остроконечными. Теперь он был почти на голову выше Артема. но превращение продолжалось. Грудная клетка с хрустом раздалась вширь, футболка натянулась под мощными мышцами. "Уходите! Лучше вам не видеть меня таким!" «Артем и Сима, поняв, что Никита и сам отлично со всем справятся, помчали, что было сил и вовремя. Легастаев издал утробное рычание, переходящее в жуткий звериный рев. Зрелище было не для слабонервных. Пробираясь к ограде парка, Артем услышал его дикой вопль, а потом громкое мяуканье. Никита окончательно превратился в пантеру. Артем и Сима уже были у цели, когда двери павильона Подводный мир со стуком распахнулись, и к ряву пантеры прибавились звон бьющегося стекла, грохот выстрелов и сташные вопли преследователей. "Твой приятель справится?" хмуро спросила Сима. "Он всегда справляется, в отличие от нас", ответил Артем. Серафима вдруг всхлипнула. Он взглянул на нее. Девушка плакала, ее губы были плотно На лице читалась суровая решимость, но по щекам текли слезы. — Все будет хорошо, заверил ее Артем. — Да ты сам так не думаешь. Мы совершили глупость, придя сюда. Теперь я это поняла, и Маринку не нашли. А что если они действительно избавились от нее? Я не представляю, что нам делать дальше. Артем и сам не знал. Он очень устал и едва держался на ногах. Ему хотелось одного хорошенько выспаться, но нельзя. Нужно было идти к Феофании и рассказать ей обо всем, несмотря на последствия. Паренек тяжело вздохнул. Они достигли ржавого рядыло на и спрыгнув на заснеженный тротуар, перелезли через неё. Не успели они и шагу ступить, как в кармане Артема завибрировал мобильник. Номер был ему незнаком, но Артем ответил на звонок. "Быстро ко мне в отель, где бы ты сейчас ни был", приказала Феофания. В голосе её не предвещал ничего хорошего. "Вы знаете, что случилось? Я в курсе всего!" ответила Тася, "Мы с тобой, бери ее тоже. Наломали вы дров" Господа, Матвей остался там, едва не плача проговорил Артём: "Я все знаю, быстро сюда! Нам предстоит серьезный разговор". Феофания отключила связь. Артем взглянул на Серафиму. "Нас ждут", сказал он. "Обоих, а твоего друга?" спросила Сима. "Обратно Никиту". Он говорил тебе, что не слишком афиширует себя. Кстати, не слишком то ты удивилась, узнав правду о нем. Ты прав. Я только удивлена, что вы в курсе. Вообще-то мало кто знает о другой тайной жизни этого города. И не беспокойтесь на мой счет, Я буду нема как рыба. Они добрались до ближайшей станции метро и отправились в отель Тауэр Palace, где их ждала Фефания.